Глава пятнадцатая Следующие несколько дней я при каждом удобном случае поднималась на Алтану, чтобы еще раз послушать море, но безрезультатно. Карита больше не появлялась. Впрочем, учитывая, каково ей пришлось в Венете, это неудивительно. На ее месте я тоже постаралась бы убраться как можно скорее и дальше от города. Я успокаивала себя, убеждая, что в тот день мне ничего не почудилось, и Карита действительно жива. Это был единственный проблеск надежды в череде печали, посетивших нас. Через день после моей прогулки к церкви Святой Марии умерла Донна Асунта. Я плохо помню торжественную панихиду, так как прогулка по затопленному городу не прошла для меня даром, и я простудилась. Утром черная гондола-катафалк пришвартовалась к набережной возле нашего дома. Трое мужчин осторожно снесли туда гроб, увитый цветами, чтобы отвезти его в церковь. Во время службы я стояла как в тумане, бледные лица людей под темными беретами и траурными покрывалами сливались для меня в одну колеблющуюся массу. Рикардо, видя мое состояние, не советовал мне ехать на кладбище, но я настаивала, что хочу его сопровождать. Мне казалось, я обязана сделать для Дона Асунты хотя бы это. После панихиды нас ожидала поездка на остров Сан-Микеле, где находились склепы большинства городских семей. Траурная гондола бесшумно скользила по воде, рассыпая вокруг себя опаловые блики. Четверо гондольеров в черных шарфах и кушаках молча работали веслами. Пятый стоял над гробом с жезлом в руке. От запаха цветов у меня кружилась голова. Радужный блеск воды резал глаза. Кладбище Сан-Микеле было последним пристанищем для венетийцев. Тихое, молчаливое царство скорби. Остров был словно отделен от шумного города незримой завесой. Даже вода у его берегов казалась особенно тёмной и непроницаемой. Маленькие волны негромко всхлипывали, разбиваясь о камни. Над белыми глыбами склепов и обелисков ярко горела черная пламя кипарисов. За деревьями виднелись рыжие крыши старого монастыря. Наша процессия миновала церковь сан микели ин изола Прошла мимо каменотесной мастерской, где предназначенные к продаже кресты и надгробные плиты образовали словно еще одно кладбище а потом спустилась в склеп. Стоя вместе с Рикардо над саркофагом, я мысленно просила Мадонну подарить душе Асунты покой, а саму Асунту простить меня, если сможет. Я надеялась, что из той запредельной дали, куда улетела ее душа, теперь она поняла, что я не желала никакого зла семье Граначи. Рикардо молча стоял рядом со мной. В изголовье саркофага тускло горели два светильника, придавая его лицу усталое и сердитое выражение. Он сам организовал сегодняшнюю церемонию, не забыв ни одной мелочи, но всю дорогу до кладбища не проронил ни слова, целиком погрузившись в свои мысли. Тихая, созерцательная атмосфера острова способствовала размышлениям. На обратном пути до пристани я уныло перебирала в памяти отдельные моменты моего расследования. Честно сказать, гордиться было нечем. Я до сих пор не знала, кто убил Донну Граначи. Более того, я не могла даже доказать, что ее смерть не была вызвана естественными причинами. Далее, кто подсыпал яд в кувшина с вином в доме Арсага? Куда мог деваться Монреола? Так что ни графская стража, ни слуги Дожи до сих пор его не нашли. Жив ли он вообще, или его тело давно унесло по каналу Арфана в открытое море? Наши каналы тоже иногда представляли собой хорошие, надежные могилы. Свои опасения насчет Монреола я осмелилась высказать вслух. Поразительно, что его до сих пор не нашли. И это в Венете, где даже секрет государственного банка не продержался бы и одного дня. Не хотела бы я оказаться в его шкуре. «Я тоже», — безразлично откликнулся Рикардо. «Мне и собственных забот хватает. На твоем месте я не волновался бы за этого парня. Мне показалось, это такой ловкий тип, что даже если он свалится в море, то мигом отрастить себе жабры и плавники». Рикардо так точно сформулировал мои подозрения насчет Монреола, что я чуть не споткнулась. Я с первого дня подозревал его в связи с живущими под волнами, но Рикардо-то откуда это мог знать? Больше мы не разговаривали. Где-то в небе, за слоистыми облаками, невидимая луна постепенно копила силу. Даже просто зажмурившись, я могла ощутить ее свет. Тем же вечером Дон Арсага наконец обнаружил, что его шут непонятным образом куда-то исчез. Я уж думал, он не заметит. «Сбежал предатель!» — с тайным удовольствием изрёк Дон Сакетти. Пламя свечей оживило его нездоровую физиономию, придав ей оттенок благородной бледности, как на старинных портретах. «Или его убили!» — нахмурился сеньор Дегора. «Вот и разберись с этим!» Хлопнул по столу Дон Арсага, сердито зыркнув на своего начальника стражи. «Надеюсь, хоть эта задача тебе по силам? Или Скарпа так же бесследно исчезнет, как кто-то реминец, Как его там, Монреола? Как воду канул паршивец!» Алисандра выдержал взгляд своего сюзерена со спокойным достоинством. Только светлые глаза слегка подернулись льдом. «Мы найдем его», — коротко кивнул он. Я с волнением прикусила губу, понимая, что отыскать Скарпу в лагуне Будет не так-то легко, а вернуть назад вообще невозможно. Неужели мой импульсивный поступок доставит новые неприятности Александра? Это вам не совсем не хотелось. Что же делать? Меня отвлекла Бьянка, тихо шепнувшая на ухо. Между прочим, Скарпа часто убегал в город. Вот и позавчера тоже. Мы втроем с ней и Инос сидели возле окна, расшивая скатерть для моего преданного. Все мы старательно делали вид, что разговоры мужчин нас не касаются. Но от острого слуха Бьянки ничего не могло укрыться. Я с тревогой подумала, знает ли она о моей отлучке. Или о поисках крипты, или о беседах с Пульчина. «Любопытно, куда он отправился? Да еще в разгар наводнения», — размышляла Бьянка. «Иннес, ты не встречала его вечером в церкви?» «Нет», — односложно ответила та. «Ну, разумеется, ведь на самом деле тебя там не было», — усмехнулась Бьянка с поразительным спокойствием распутывая длинную нитку. «Хотя Джоанна нам все уши прожужжала о твоей набожности». Я подняла голову, посмотрев на подругу. Лицо Бьянки при этих жестоких словах оставалось совершенно невозмутимым. Она могла спокойно обвинить человека в убийстве, в то же время подбирая, какой шелк лучше всего подходит для вышивки. Зато Инес вся напряглась, как струна. Нервно комкая ткань и не зная, что ей ответить. Бьянка доверительно наклонилась к ней. «Признайся, ты была с Александра? Чего стесняться, мы же подруги?» Инесс затравленно оглянулась. «Дон Арсага с его свитой уже покинули комнату, так что мы были одни». «Ну ладно, да!» — вырвалось у нее. Голубые глаза сверкнули от злости. «Мы всего лишь прогулялись по каналам. Ты, конечно, можешь наябедничать моей матери, но я считаю, что сеньор Дегора — благородный человек» и провести с ним наедине один час вовсе не значит нанести непоправимый ущерб своей чести. С этими словами она вскочила и, отбросив маленькие ножницы, убежала. Где-то вдалеке хлопнула дверь. Я облегченно вздохнула. В лице у Ины с на мгновение вспыхнуло нечто такое, что я не на шутку испугалась, как бы она не вонзила эти ножницы Бьянке в глаз. Бьянка же спокойно продолжала работу, как будто ничего не случилось. По ее губам скользнула снисходительная понимающая улыбка. Я тоже молчала, хотя знала, что Александра в тот вечер никак не мог наслаждаться прогулкой по каналам, тем более в обществе Иннес. С утра он сопровождал графа на охоту, а потом вместе с Рикардо уехал в порт. Не то чтобы я нарочно следила за ним, просто как-то так получилось, что я всегда знала, где он находится и чем занят. Это означало, что Иннес лжет. Мне ужасно хотелось обсудить это с Бьянкой, но я боялась, что в ответ она примется расспрашивать о моих секретах. Интересно, найдется ли в этом доме хоть один человек, у которого за душой нет ни одной тайны?